А из ее скорби и поведения во время похорон я склонна теперь заключить, что все-таки она любила моего отца. Любила по-своему, конечно, насколько и как умела. На вид эта женщина лет 35. Нельзя сказать, чтобы красивая, но зато вполне обладающая тем внешним элегантным лоском, которым, как говорят, будто бы по преимуществу отличаются венские уроженки. Лицо у неё не то, чтобы интеллигентное, но именно светское. Если можно так выразиться, с выражением некоторой доброты и не беспрактической рассудочной сметливости. Само пожертвование её, однако, не прошло ей даром. Нравственное потрясение от неожиданной вести о смерти мужа, быстрые сборы в дорогу, утомление в пути, новое потрясение при виде неприбранного трупа Затем все эти хлопоты и передряги с габаями и полицией, продолжительное шествие за гробом пешком под нестерпимым солнечным зноем и наконец ряд возмутительных, оскорбляющих сцен со святейшим братством. Всё это в совокупности до такой степени расстроило морально и повлияло физически на здоровье бедной женщины, что возвратясь с кладбища она сразу почувствовала себя очень дурно. Все эти дни и до последнего момента она жила, можно сказать, исключительно нервами, всячески стараясь крепиться и пересиливать самое себя. Но тем быстрее и сильней, с окончанием последнего акта погребения, наступила реакция, сразу сказавшаяся упадком сил и нервов. Она слегла, и вслед за тем явилась надобность в немедленной помощи акушерки. Бабушка Сара, конечно, тотчас же окружила ее всеми удобствами и попечениями, чтобы по возможности облегчить ее страдания. Начались несколько преждевременные роды. Меня услала бабушка в мою комнату и просила не выходить без нужды. Никогда еще не слыхала я таких мучительных, всю душу раздирающих криков и стонов, от которых мороз подирал меня по коже. Это было ужасно, и долго ещё после того порой казалось мне, будто крики эти стоят у меня в ушах. Спустя несколько часов матч их благополучно разрешилась, одарив дедушку с бабушкой внуком, а меня братом. Факт этих родов ещё убедительней доказал мне Насколько значит любил меня покойный отец, если решился ради меня оставить на время не только свои дела, но и жену в таком положении. Тем дороже для меня память о нём. Мальчик родился недоношенный, а потому несколько хилый. Тут начались для бабушки большие хлопоты и хлопоты с отысканием здоровой кормилицы. А прежде всего насчёт ограждения родильницы и младенца. от дьявольского новождения. Так уж это следует по старозаконным обычаям, относительно которых бабушка Сара всегда является у нас ревностной блестительницей. В этом отношении одна только я с моими знакомствами в мире гоев и нухрим составила у неё некоторое исключение. Но и то благодаря лишь решительной воле покойного отца, и авторитетным настоянием в мою пользу со стороны дедушки. Добрая бабушка Сара твёрдо убеждена, что в момент появления на свете всякого младенца, а еврейского в особенности, сам сатана невидимо парит вокруг него и родильницы. Всячески стремясь войти к ним внутрь, чтобы околдовать их души, и что самое верное средство к избавлению от его козней, Это, во-первых, положить родильнице под подушку ножек, а в ногах – сидур. И, во-вторых, заготовить как можно более ширгимолот. Бабушка, еще как только начались родильные муки, сейчас же озаботилась сделать двум синагогальным шамешам экстренный заказ, чтобы те немедленно и как можно скорее изготовили ей достаточное количество ширгимолот. Я собственна вручную по наклеивала эти чудодейственные талисманы над кроватью больной, над сочинённой из двух кресел постелькой будущего ребёнка и у всех окон, дверей, печей и вьюшек. Словом, при каждом отверстии, сквозь которое нечистый дух мог бы проникнуть в комнату родильницы.